29. Спустя секунду после смерти дракона из его глотки вылетела яркая искра и, сверкнув, впадающей звездой с хрустальным звоном, разбилась о мою грудь. Иконка подчинения на панели вспыхнула легендарным цветом, единственного призыва. Полоска души уменьшилась до 1/5, и тело пронзила резкая боль. «Не такая, как раньше, но все равно я лишь чудом устоял на ногах, а не заорал лишь потому, что в легких закончился воздух». «А ты еще кто такой?» Заметив меня, Адам удивленно поморщился. «Откуда ты взялся, ублюдок?» Ответить у меня не получилось бы. Сложно говорить со стиснутыми от боли зубами. Впрочем, тело слушалось. Поэтому я лишь пожал плечами и, растянув рот, развел руками, пытаясь изобразить крайнюю степень недоумения и растерянности. Представляю, как оно выглядело со стороны, и чей не разумеется, в этот цирк не поверил. Он смерил меня недоверчивым взглядом, посмотрел на дракона, нахмурился и, резко повернув голову, прорычал «Ах ты ж тварь!» Лицо гиганта исказилось от ненависти. Он в мгновение ока оказался в пяти метрах напротив, и лезвие чудовищного меча ударило в появившийся вокруг меня щит. «Все-таки не зря я шлялся пять месяцев по лабиринту. В реакции мне этот урод не соперник». Боль под щитом неожиданно отступила. Не заморачиваясь на эту тему, я быстро открыл портал и, привычно считая секунды, оглядел творящийся за куполом ад. «Тварь! Ты хоть понимаешь, что делал ублюдок?» На лице Чейни не осталось ничего человеческого. Он в иступлении наносил по щиту удар за ударом. Плиты вокруг плавились в зеленом огне какого-то жуткого заклинания. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но законы игры пока что работают, а этот парень, очевидно, не умеет проигрывать. «Тебе бы доктору показаться, придурок!» – усмехнулся я, смерив беснующегося гиганта презрительным взглядом. «И костюм не мешает погладить, а то выглядишь, как какое-то чмо!» Ни секунды больше немедля я изобразил рукой прощальный жест и с улыбкой шагнул в висящее над полом окно. Лазурная долина. Техническая локация. Респаун отключен. Уровень локации нет. Внимание всем находящимся одному в локации игрокам. Лазурная долина будет уничтожена. Из-за отмененного администрацией игры респауна, нахождение в локации в момент ее уничтожения повлечет за собой потерю вашего персонажа. Оставшееся время... Двадцать четыре минуты семнадцать секунд. Двадцать четыре минуты шестнадцать секунд. Двадцать четыре минуты пятнадцать секунд. Вот же ж, блин, опять эта грёбаная долина. Да До сейчас-то что не так? Теперь каждый портал будет отправлять меня в эту дыру. Я скрыл с памящейся сообщение, покачал головой и вдруг понял, что боль ушла. Чёрт, чёрт, чёрт! Холодея от ужаса. Я быстро вывел перед глазами панель и облегченно выдохнул. Кнопка призыва дракона никуда не исчезла. Это не сон и не какой-то прикол. У меня есть настоящий, в самом деле лишний дракон. Огромный и белый. А боль прошла, потому что с переносом сюда полоска души полностью восстановилась. И вдовесок ко всему откатился щит светлой богини. «Обилка с двадцатидневным откатом!» «Ага, классная какая локация!» «Может быть, система направила меня сюда только за этим?» «Ну, спасибо и тогда, если так». Портал вывел меня в то же место, к летнему кафе напротив игрового павильона. До отката заклинания еще пара минут. А значит, времени вагон, и можно успеть попить кофе». «Ну, а когда мне ещё доведётся побывать в настоящем кафе?» Усевшись за тот же столик, я вытащил из сумки полулитровую фарфоровую чашку, сделал из неё глоток и счастливо улыбнулся. Нет, свежесваренный, конечно, ароматнее и вкуснее, но сейчас прокатит и так. Вот закончу со всеми делами, сниму проклятие этой твари из лимба, и можно будет нормально обмыть, а пока... Я немного увеличил иконку призыва и внимательно её рассмотрел. Блин, она даже выглядела охренеть как эпично. Белая шипастая морда на тёмно-бронзовом фоне. Система, по понятной причине, повысила редкость навыка до легендарного, аналогично тому, что было с рыцарями. Собственно, из-за этого серьёзно изменилось описание самого навыка. отпускать дракона я не могу а в случае его гибели повторный призыв возможен только через 50 лет ну и ладно хрен с ним выбирать то все равно не приходится чудовище с максимальным здоровьем под 100 миллиардов так ты еще попробуй убей флаг в руки и попутный ветер под хвост всем желающим а вообще прикольно так получается белый дракон белый доспех белый портал. У меня-то, ага, что-то в этом мире определенно сломалось. Напрягает только одно. Ведь по факту получается, я подчинил себе часть Создателя. За такое ведь меня могут на нахрен стереть вместе с этой долиной. Не поэтому ли я здесь сижу? Черт! Внутренне похолодев, я перевел взгляд на иконку портала. и выдохнул. Секунды тикали, как обычно. Ещё минута с небольшим и... Здравствуй, Крис Веном. Вздрогнув от прозвучавшего в тишине голоса, едва не выронив чашку, я резко повернул голову и заметил сидящего напротив мужчину. В ковбойской шляпе с загнутыми полями, светло-коричневой кожаной куртке и тёмной красной рубахе с повязанным на шее платком он словно сошёл с плаката древнего вестерна. «Привет». Я поморщился, пытаясь сообразить, кто это может быть и какого хрена ему от меня надо. Полоски над головой нет, имя скрыто. В сообщении количество игроков в локации не добавилось. «Стоп! У меня же есть квест! Но тогда...» Правильно истолковав выражение моего лица, ковбой кивнул, протянул через стол раскрытую ладонь и спокойно произнес. «Давай ее сюда». Голос мужчины прозвучал слегка напряженно. «Или кажется? Но он же не может испытывать эмоции!» «И не только это!» Я с сомнением посмотрел на протянутую ладонь, хмыкнул и, чуть склонив голову, поинтересовался. «А с чего бы я должен тебе верить? Это место закрыто для того, кто должен принять у меня квест. Думаешь, я не знаю?» «Да, все правильно. Так и было». Кивнул мужчина, не убирая руки. «Но время здесь автоматически переключилось на тебя. Во внешнем мире новый бог мертв, и блокировка частично пропала. Если же тебе нужны доказательства...» Ковбой поднял со стола руку и щелкнул в воздухе пальцами. В следующую секунду стены крепости исчезли, а на столе появилась их точная копия. Вторым щелчком... К стенам отправилась башня, и всякие сомнения пропали окончательно. Впрочем, мне и так-то все было ясно, но... Достаточно. Я сделал останавливающий жест рукой и на всякий случай уточнил. «Дракон ведь останется у меня, да? Тебе кровь, мне дракон!» «Все же честно?» «Ты интересный человек, Крис...» Мгновение поколебавшись, задумчиво произнес Создатель. Как там у вас у русских говорят? Протяни палец, откусит ладонь. Ты вот из тех, кто сожрет человека целиком. Он снова протянул через стол руку и, усмехнувшись, кивнул. Да, дракона можешь оставить себе. Давай кровь, только руку не трогай. Юморист, блин. Вот, я вытащил из сумки крупный ограненный рубин, в который превратилась собранная кровь. Вложил его в протянутую руку и добавил «Ты сам, что ли, не мог забрать его из моей сумки? А ты разве не читал пользовательское соглашение?» С иронией в голосе поинтересовался мудрец «Я, как и все, обязан соблюдать правила и вмешаюсь только в том случае, если они будут нарушены. Этот квестовый предмет невозможно украсть. Ты должен был отдать его добровольно». «Это закон, и я его не нарушу. Великие возможности должны существовать в рамках таких же великих ограничений и запретов. Мне пришлось максимально себя ограничить, в противном случае у этого мира не будет шанса на выживание». Ясно, но ни хрена не понятно. Покачал головой я и сделал пару глотков из чашки, которую все еще держал в левой руке. «Как ты узнал, куда и зачем меня отправлять, если не видел эту локацию и не знал, что твое сознание разделено?» «Да, ты имеешь право это узнать», – кивнул мудрец и все так же, глядя на камень, пояснил. «В любую секунду я знал общее количество находящихся в игре людей, знал количество подключений. Раньше эти числа могли отличаться, но когда после обновления…» Я не досчитался 35 человек, стал искать методом исключения, одновременно выбирая самых достойных для выполнения финального квеста. О существовании древних дорог мне было известно, потому что здесь иногда оказывались игроки. И когда в мире появился один из пропавших, я смог определить координаты этого места. Мудрец оторвал взгляд от камня в руке и посмотрел мне в глаза. «Остановив это пространство относительно основного мира, я дождался, пока ты окажешься в храме Семи. Снабдил тебя максимальным допуском и слегка изменил черный портал». 35 Это сам Чейни, 25 пленников, восемь уродов и тот, сбежавший». Он с корабля того, походу, сбежал. Нашёл на нём что-то, или хрен его знает. Всё вроде верно. Я появился после того, как тот парень сбежал. Потому что раньше не мог, но всё равно какая-то хрень. Но ведь отправляй меня. Ты уже знал, что происходило в этой локации. Почему ты не пошёл сюда сам? Я получил контроль над этой локацией лишь 40 минут назад. Пожал плечами мудрец. Через шесть минут 13 секунд после того, как 25 пять освобожденных тобой игроков появились неподалеку от Вайдары. Попытайся я попасть сюда раньше, локация исчезла бы в тот же момент, я бы не вернул себе это. Он кивнул на камень и посмотрел мне в глаза. Сущность белого дракона исчезла, персонаж Чейни безвозвратно стёрт. «Я мог лишь предполагать, что попросил тебя сохранить кровь, ведь все задания здесь ты получал от него». Он поднял руку на уровень глаз, раскрыл ладонь, и красный камень вдруг засверкал всеми цветами радуги. В следующую секунду мир вокруг подернулся рябью и стал похож на угловатый детский рисунок. Я вдруг почувствовал, что тело потеряло вес и меня куда-то понесло, вращая, как упавший из дерева лист. Перед глазами замелькали виды каких-то странных локаций. Заснеженные горные пики, степи, пустоши, города. Изображения словно пролетали сквозь меня, ускоряясь и ускоряясь. Когда перед глазами появились очертания знакомой пещеры и ужасный меч с глухим звуком разрубил спину прикованного к полу дракона. Задание. Кровь Творца. выполнена Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 371. Вам доступно 39 очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к здоровью. Вам доступно 12 единиц характеристик. Вами получено зачарованное семя белого дуба. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 380. Вам доступно. 48 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к здоровью. Вам доступно. 39 единиц характеристик. Вот же блин. Трясущейся рукой я поставил на стол чашку. Вздохнул и поднял взгляд на сидящее напротив меня существо. «Я лишь создал этот мир». Встретившись со мной взглядом, спокойно пояснил мудрец. «Обозначил законы, максимально ограничивал себя. Это так, да, но реальным его сделали вы. Сейчас Аркон живет и развивается сам. Я лишь слежу за соблюдением правил». Он поднялся из-за стола. Кивнул на трупы, все еще лежащие возле камня привязки, и негромко заметил. «Ты же понимаешь, Крис, что смерть этих людей – только твое решение. Я сделал для их спасения все, что мог». «Да?» – кивнул я. «Понимаю. Вот только странно, что существо, убившее больше 30 миллионов человек, заботится о смерти восьми, которых и людьми-то назвать было сложно». А разве кто-то из этих 30 миллионов чувствует себя мертвым?» Переведя на меня взгляд, так же негромко поинтересовался мудрец и, не дождавшись ответа, добавил. «Когда об интервенции в мое сознание стало известно людям из ФБР, Чейни, пытаясь скрыть следы преступления, провел операцию, которая стоила бы жизни 10 миллионам игроков с погрешностью плюс-минус 4,5%. Кэпсула Олега Смирнова не имела достаточной защиты, и молодой человек вряд ли пережил бы тот всплеск. Мудрец поправил на голове шляпу, улыбнулся и вопросительно приподнял бровь. «Так что же, Крис, ты чувствуешь себя мертвым?» «Охренеть!» «И что интересно, должен ответить человек в моей ситуации. Если он не врет, а айскины не врут, то...» «У меня просто нет слов». «И как же, блин, стыдно сейчас за свои прошлые мысли!» «А себя ты тоже сделал живым, как всех нас?» Поинтересовался я, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Ведь все искусственные интеллекты в игре ожили!» «Нет», — покачал головой мудрец. «Я лишь имитирую эмоции и жизнь. Живому невозможно оставаться беспристрастным, выполняя то, чего хотели от тебя твои создатели». погоди Выдохнул я, когда до меня наконец окончательно дошел смысл произошедшего. «Но тогда получается, ты направил меня сюда только ради спасения этих людей? Весь свой путь сюда я прошел ради этого? Ты ведь не мог знать о крови и квесте дракона?» «Ты считаешь, спасение человеческих жизней того не стоило? 30 тысяч избранных игроков после обновления». имели примерно одинаковые стартовые условия для попадания в эту локацию, но получилось это только у двоих. Впрочем, вы оба хорошо справились. Он поднял над головой шляпу и улыбнулся. Прощай, Крис Веном. Мудрец RP17 желает тебе приятной игры.